Студия «Медиа книга представляет Анжей Есинский. Ник «Землянин» Том 2 Исполняет артист Александр Чернов Глава 1 Ник Я с наслаждением вдохнул свежий прохладный воздух и довольно огляделся вокруг. Вышел я там, где и планировал, на берегу небольшого озера, в которое впадал небольшой же водопад. Давно хотел побывать на плато Путорана. Оказывается, оно до сих пор совершенно не освоено человечеством, как в плане добычи ресурсов, так и в качестве места жительства. Край десяти тысяч озер и тысячи водопадов. Не знаю, как сейчас, но в мое время по количеству водоемов это был второй после Байкала резервуар пресной воды. Примерный географический центр России. Территория размером с Великобританию и абсолютно безлюдная. Хотя нет. Где-то на плато стоят две избушки, в которых живут несколько человек, и где-то на севере, там, где еще более-менее сохранилась вечная мерзлота, а ее осталось очень мало, то ли ивенки, то ли ненцы или чукчи пасут своих оленей. Вроде заготавливают мясо. Кстати, послушав знакомых, которые по-разному интерпретируют события, я все же пришел к выводу, что при наличии выбора и времени, ну и желания, конечно, «Люди предпочитают натуральную пищу синтезированной. Странно, мне, например, то мясо, которым угощала сестра, очень понравилось. Оно мягкое, однородной консистенции, ну и на вкус неплохое. Не понимаю я, наверное, чего-то». Я лег на землю и уставился в небо. «Так, пока я обедал у сестры, в связи с произошедшими событиями, накручивал разные штучки, как вокруг дома», и земельного надела, так и вокруг своей родни. Даже интересно получилось, так как пришлось разрабатывать защиту практически с нуля. Планета другая, угрозы другие, хоть и пересекаются с общими мировыми. Сделал несколько уровней детектирования опасности и реагирования. А все почему? Потому что кто-то похитил племяшку, кто-то напал на меня. Жаль, что не взял живым того нападавшего, хотя интуиция почему-то молчит. А значит, взять информацию с того типа не удалось бы по причине ее отсутствия. Я научил конструкты реагировать на чужое внимание. Если за человеком следят, он будет чувствовать беспокойство, которое усиливается по мере повышения опасности. Вообще аура сама умеет это делать, надо было лишь усилить реакции. Это оказалось легко, а вот сложнее, если наблюдают издалека и ауры не соприкасаются. Тогда конструкт полагается только на астральные линии внимания. В этом случае я с удивлением заметил, что реакции есть и на технические средства слежения. Но тут еще неясно. В некоторых случаях, когда я точно знал, что смотрят, астральной реакции не было. Наблюдая за родными, я сумел детектировать момент, когда они мысленным усилием включали запись уника, Потом мне удалось подобрать ментально-аурное воздействие, вызывающее тот же эффект. Таким образом, наличие внимания включало запись уника. Получалась эдакая пока еще легкая интеграция в местной системы. Включается и запись через мою подсистему болталки, которую я поставил родственникам, а также Сергею, теперь он мог звонить мне в любое время. Никто не отказался, кроме генерала, но ему я тоже установил, но без взаимодействия с реципиентом. Мне как-то все равно, что они там думают или хотят. Я им вреда не желаю. Впрочем, пусть я и имею возможность следить за ними через свои закладки, но не собираюсь этого делать без веской на то причины. Если негативное внимание, а его я мог определять, даже если оно равнодушное, но от этого не становящееся менее вредоносным, превышает некоторый уровень, включаются следующие слои защиты. Например, этот человек добавляется в список интересантов, как это делалось на Лунгрии и Воробосе. В общем, знакомая технология только немного подпилил напильником под текущие условия. Ну и дальше парализация нападающих. Следующий уровень опасности интеллектуальная защита от физической опасности, в том числе от нановоздействия. С последним, правда, пришлось повозиться. Ксении и ее сыну я встроил модуль из медицинского, который понимал, какие наниты медицинские, а какие чужие. Родственникам же полноценные медицинские сервера завязал на их информструктуры с возможностью обновлять данные как от меня, так и от других медицинских серверов. Возможен был конфликт с медицинской частью Уника, но я постарался свести его к минимуму. Между прочим, интеграция с местными мед-модулями — хорошая идея, поставил себе фоновый поток, чтобы подумать. На своем инфосервере организовал отдельную виртуальную систему мониторинга всех подопечных, где происходило разруливание ситуации на более высоком уровне. Заодно решил проверить, как с этой работой справится интеллект атловского инфосервера, конечно, под моим контролем. Пока же в виртуальном пространстве крутились изображения родственников, связанные друг с другом нитями. Все зеленые, то есть здоровые и в безопасности. Почему я решил уйти, а не остаться, чтобы более эффективно защищать родных? Ну, во-первых, с разработанной мной комплексной защитой не особо важно, где я нахожусь. Тем более с учетом того, что смогу мгновенно переместиться на сложный участок обороны. А во-вторых, у меня было вполне обоснованное мнение, Напали на меня, а не на племяшку, хотя могли и ее снова прихватить или попытаться. Что, отойдя в сторону, смещу на себя, если не всю, то большую часть опасности. Вот вроде бы ничего выдающегося не сделал, а уже снова враги. Когда-то я читал, что неординарные личности живут неординарной жизнью. Драчуны притягивают драки, ловеласы в душе, даже в отсутствие достойной внешности, любовные приключения и так далее. Выходит, и я какой-то такой. Впрочем, я не собирался совсем исчезать или прятаться. Просто так мне легче. Да и не хочется сестру напрягать. Все-таки у нее своя жизнь. К тому же подкинул я ей работки по специальности. А еще я подумал, что надо самому взять в руки вероятностные линии будущего и изучить. Сейчас у врагов не получилось, потом получится. Надо бы поводить носом, разнюхать, кому я дорогу перешел. Ну а там посмотрим, что делать. А устранив угрозу, спокойно заняться своими делами. А что для этого нужно? Правильно, сделать так, чтобы меня нашли. Но не здесь же меня искать. Вероятность максимально в столице, где меня обнаружили в первый раз. Скорее всего, там сейчас все те, кому я нужен. Логично? Логично. Но надо подготовиться. Отправляем туда свои модули... Пусть инфосервер строит граф жителей, отмечает упоминания обо мне. А вдруг? А что делать? Жизнь такая. Раз пошла такая пьянка, пришлось прицепить к генералу Орлову модуль, который будет строить его связи и собирать относящуюся ко мне информацию у них в конторе. Противно, неприятно это делать с родственниками, но, видимо, надо. В общем, как воспользоваться этой информацией, я подумаю. Может, и не придется. Но сначала то, чем и собирался заняться. Получить неотслеживаемый доступ к инету. Судя по полученным данным, правильное решение. Хоть напрямую никто не подслушивает жителей, но существуют специальные искусственные интеллекты, которые структурируют всю информацию, проходящую в инете, собирают статистику, кем, чем и как интересуется гражданин или вообще любой пользователь. Правда, чтобы получить эту информацию, надо привести веский довод. Принадлежность, например, к той же службе безопасности не дает права получить нужную информацию, пока и скин это самое право не признает. Тут сложный механизм. Допустим, условный опер может получить информацию от скинов там, где начальник опера ее получить не сможет. Конечно, если уровни доступа опера соответствуют уровню доступности информации, который тоже устанавливается сложным образом как людьми, имеющими нужный доступ, так и самим служебным эскином, если он так решит. В общем, та еще чумовая система, которую без пол-литра не поймешь. Мне бы такая информация пригодилась для более полного построения графа людей, но вряд ли получится к ней пробиться. Зато есть открытые источники, тоже неплохо подбитые по наполнению общедоступными сведениями. Кто, где, когда родился, учился и так далее... Хоть какая-то характеристика. Может, еще что-то там упоминается. Вроде бы эта система в какой-то мере гарантирует, что, чтобы получить информацию обо мне, собранную скинами, когда я лазаю в инете, безопасники должны постараться. Но кто говорит, что это им не удастся? Меня даже не это беспокоит, хотя и это тоже, а то, что в режиме реального времени могут банально подсовывать иррелевантную информацию, Это делать проще простого. Даже в мое время кое-кто баловался этим, особенно для подсовывания рекламы. Но и это только часть причин. Система формирования, подбор сведений по определенным запросам, согласно информационному профилю искателя, если и не достигли совершенства, то очень к нему близки. Нет, никто не скрывает данные. При желании ты докопаешься до того, что прячет от тебя по умолчанию поисковик. Но меня это не устраивает. Дело в том, что такого рода фильтрация и подбор информации идет не только в результатах выборки поисковиков. Например, в любом фильме кое-какие информационные моменты могут динамически выделяться и поясняться специально для тебя, а какие-то прятаться. Теоретически, эротический фильм можно смотреть всей семьей, каждый увидит свое. Если два человека получат одну и ту же информацию, то не факт, что она действительно одна и та же. Мне же нужна любая информация и полностью, независимо от уровней доступа. При всем при этом остается один довольно важный вопрос, который поставил я сам и на который нет ответа в полученных знаниях. Анализируется ли анонимный трафик, и если да, то как? Есть у меня смутное подозрение, что это дырка в системе. Подразумевается, что все коннекты идентифицируемые. А значит, и тут налажена работа по такому принципу, что если что-то не существует, то нечего это анализировать. Ну или же такой трафик считается служебным. Как-то же и должны искать, сортировать, анализировать информацию в сети, не забивая свои логи и статистику ненужной информацией. Еще одна проблема. Я не могу просто так взять и подключить свой инфосервер или биокомп к локальным сетям. Сами они про такие технологии ничего не знают, я уже проверил. Но эта работа очень сложна, как в повторении протоколов обмена информацией, генерации нужного электромагнитного спектра и фотонных излучений. А главный стопор – квантовая криптография, которая широко используется. Причем все это перемешано, где-то больше, где-то меньше. Короче, черт ногу сломит. Хотя кое-какие мысли на этот счет у меня появились, пока я решил пойти по более простому пути. У меня есть местный суперкомп, полученный на корабле «Луч». Использовать я его вполне могу. Выключить кое-какие встроенные следящие, вернее, идентифицирующие системы тоже могу, так как их отсутствие совершенно не повлияет на возможность подключения к инету, если это подключение сделать там, где нужно. А именно на спутниках связи. В любом другом месте аппарат без этих систем просто не будет подключаться. А уже скоммутировать этот суперкомп с моими компами через написанную для него специальную интерфейсную программу, безо всяких криптографий и прочего, я вполне сумею. Тупо нарисую какой-нибудь протокол обмена информацией через световой волновод и все дела. То есть я работаю со своим биокомпом или инфокомпом. Те рулят местным суперкомпом, который принадлежит мне а тот общается с инетом. Ну и, на всякий случай, тоже своего рода защита, через промежуточный буфер-то ходить. И самое смешное, что этим самым я решаю лишь самую простую задачу — подключение к земному интернету. Правда, возможно, меня не будут отслеживать. И еще это отключение встроенных самых простых контекстных фильтров, что, однако, не решает проблему доступа к информации на других серверах, где она защищена или где используется система аутентификации. А она даже в мое время использовалась чуть ли не везде. Но мы еще посмотрим, как с этим справляться. Вполне возможно, получится создать виртуальную личность. Сейчас-то все завязывается на уникальный идентификатор пользователя. Ну и, соответственно, дальше уровни доступа. Интересная задача и муторная. Немногие понимают такие вещи. Думают, подключил магический инфокомп, и он все сделает. В мое время тоже такое было. Ты ж программист, а значит все можешь. И банк взломать, и принтер починить. А пусть сначала попробуют заставить аналоговый телевизор, например, ловить цифровой сигнал. Ну а что? И там телевизор, и здесь. Вот такие дела. Пока сам не сделаешь, никто не сделает. Даже магический суперкомп. Центральный наблюдательный комитет. Освещенная площадка, скрытая где-то в недрах Луны, как ее называли местные жители планеты, вокруг которой крутился этот спутник, совсем не изменилось с прошлой встречи существ, интересы которых иногда пересекались здесь, в этой системе. Да и существа, вновь собравшиеся тут, были те же самые. Я взываю к судейству. Серый неподвижно стоял в освещенном круге. Его невозмутимое поведение резко контрастировало с нервным шевелением его спутника Эридянина. Центавреец с вечно открытой улыбкой кивнул. «Обоснуйте!» Серый перевел взгляд своих больших глаз на веганца, который спокойно смотрел на нервные телодвижения иридянина и некоторое время молчал. «Они!» — Серый, наконец, обозначил легкое движение рукой в сторону веганца. «Прервали важный эксперимент, проводящийся под нашим руководством, уничтожив исследовательскую наблюдательную станцию наших друзей». Он снова обозначил движение рукой, только теперь к себе за спину, указывая на своего спутника. — Фыркнул веганец и поморщился. — Неужели вы считаете, что наши средства наблюдения настолько примитивны, что мы не можем различить ваши наблюдательные станции и боевые аппараты? — Не имеет значения, что вы можете или не можете, — парировал Серый. — У нас и боевые аппараты выполняют исследовательские функции вы нарушили баланс взаимоотношений. — Ха! напомнить вам ваши постоянные нарушения? — презрительно прищурился веганец. — Мы не признаем свои предыдущие действия нарушениями, что однозначно подтверждается результатами предыдущих судейств. — Не всех, — не согласился веганец. — Чего вы хотите? — прервал перепалку центавриец. Веганец немного недоуменно повернулся к нему, Но тот продолжал все так же лучезарно улыбаться. «Не мешайте нашим действиям в отношении землян, касающимся исследования их боевых возможностей, особенно в случае применения ими технологий цивилизации второго типа». «Один раз. Один местный год», — возразил Серый. «Полгода», — кивнул Центавриец, не обращая внимания на недовольно хмурящегося веганца. «Тогда в качестве бонуса вы нам дадите свою аппаратуру для быстрого формирования энергетической картины звездной системы», продолжал торговаться Серый. «Нет!» — с улыбкой покачал головой Центавриец. «Формируйте запросы, будем помогать». В больших глазах Серого не отражалось никаких эмоций, только отблески искусственного освещения иногда создавали впечатление, что это существо все-таки испытывает какие-то чувства. Постояв какое-то время, Серый молча развернулся и вместе со своим спутником растаял в темноте. «Зачем?» — веганец резко повернулся к Центаврийцу. «За тем, что все это бессмысленно!» — еще шире улыбнулся тот и тоже исчез. Служба безопасности России. 1. Объект сменил местоположение. Высока вероятность использования объектом телепортации. Высока вероятность потери связи с объектом. 2. Форсировать взаимодействие с объектом через его связь с сестрой. В качестве переговорщика использовать генерала Орлова. Цель привлечь объект к сотрудничеству. Отменить возможность использования Ксении Сапожниковой в установлении контакта с объектом. Причина несоответствие психологического портрета поставленной задачи. Высокая вероятность ее попадания под влияние объекта. 3. Провести переговоры с Еленой Васильевной Орловой на тему полного обследования. Цель – попытаться выявить технологию коммуникации под названием «болталка». Провести анализ, выявить отрицательные и положительные стороны бесконтрольного распространения подобной технологии и разработать варианты реакции всех служб как при благоприятных, так и при неблагоприятных вариантах развития. Разработать аргументацию для объекта, способную убедить его следовать нашим рекомендациям. 4. Перевести тему «Медицинский инфосервер» в разряд «Совсекретно». Взять подписку о неразглашении у ознакомленных с темой и подключить их к работе. Определить круг специалистов, которых необходимо дополнительно привлечь для полноценного исследования. 5. Продолжить глубокую проработку вариантов возможного устранения объекта. Проводить постоянное уточнение возможных негативных последствий и угроз от объекта в случае провала устранения. 6. Продолжить прорабатывать вероятные цели и задачи объекта, предполагая его инопланетное происхождение. Учесть вариант конфликта в стане инопланетных наблюдателей. 7. Продолжить прорабатывать вероятные цели и задачи объекта предполагая его статус потеряшки. Взять на заметку упоминание объектом о его пребывании в другом мире. Провести анализ событий вокруг объекта. Построить модель событий с учетом наличия магии. Провести аналогии с возможностями одаренных. Провести аналогии с любыми возможностями магии, описанными в любой литературе, а также в совсекретных архивах. Выработать рекомендации. 8 после установления доверительных отношений через генерала Орлова привлечь к контакту одаренного женского пола. Рекомендация – использовать одаренного среднего уровня способностей и силы без предоставления ему всей информации. Ник, честно говоря, я чуть не забыл, зачем здесь оказался. Хотя я не испытывал особого напряга, общаясь с людьми, как того боялся раньше. Даже получал какое-то удовольствие, изучая собеседников, ощущая их чувства, купаясь в их энергиях. Каждый миг такого общения давал что-то новое. Знания археев сами всплывали, когда я видел знакомые реакции. Например, с Ксенией получилось удачно. Те вибрации, которые я отметил и которые предположительно являлись причиной взаимной притягательности и затравки чувств, мне удалось снизить до, как я считаю, простой симпатии. Увы, но я буквально недавно расстался с Кариной и не горел желанием заводить отношения в ближайшее время, а, возможно, и в ближайшие годы. Ну, а с потребностями организма в сексе как-нибудь справлюсь. Надо сказать, оценивать женскую красоту при таком подходе я не перестал. Просто стал оценивать иначе. Более полно, что ли? Однако в этом месте, вдали от любых человеческих переживаний, от которых приходилось как-то дистанцироваться, Я прямо ощущал, как моя аура и душа раскрываются, словно крылья куколки, собирающиеся отправиться в свой первый полет. Вот чувствовались, чувствовались какие-то вибрации, даже чем-то похожие на те, что возникли у нас с Ксенией. Я долго шел босиком по земле, впитывая энергии, бьющие из-под земли, с которыми я резонировал. Да и вообще, в энергетическом плане тут все выглядело просто удивительно. Голубые завитки цеплялись за красные, нежным дыханием всасывали в себя желтые и выдыхали зеленые. И это все не магия, просто какие-то тонкие природные материи. На Лунгрии они были, и я даже обращал на них внимание. Но большую часть забивала магия, да и пользы особой от них не видно было. Сейчас, кстати, тоже. Сам не заметил, как начал танцевать, выполнять какие-то кота, которые выплывали из подсознания, а вокруг меня закручивались энергии. Я зашел в одно из озер и стал использовать плетение управления водой, соединяя их со своими движениями. Вокруг меня закручивались водяные смерчи, раскрывались водяные крылья, окружающие скалы хлистали водные скорпионии хвосты. Я по колено утонул в тине, но она мне совершенно не мешала передвигаться. Под конец все-таки выбрался из чаши озера, вода быстро утянула обратно с моей одежды грязь и влагу, а на душе воцарилось умиротворение. Разноцветные завитки успокаивались, расплавлялись и постепенно теряли свои формы. Похоже, это естественная планетарная энергия. Повторю, это не магическая энергия, поскольку я ее не чувствовал так, как ману. Она не заполняла необычные магические плетения, не инфомагические. Я чувствовал лишь определенный привкус, который, конечно, отличался от привкуса магии. Я открыл для себя что-то новое. И хотя я не мог ни зачерпнуть эти энергии, ни использовать в магическом плане, однако в момент слияния с миром и своей душой заставлял их вихриться и как-то реагировать. Впрочем, все это лирика. В этом открытии я не видел особой пользы. Пока я медленно уходил от успокаивающегося озера и задумчиво скользил взглядом по скалам, босыми стопами ощупывая землю и наслаждаясь тактильными ощущениями, случайно отметил легкое колыхание слегка сгустившегося энергетического фона, немного напоминающего человеческую фигуру. Разумеется, игра воображения, но занятная. Почему-то подошел и поковырял носком землю и неожиданно выкопал косточки. Похоже, ладонь. То есть когда-то это было ладонью человека. Посмотрел на непонятное образование, на косточки, огляделся. Присмотревшись, заметил, что вокруг этой фигуры энергии слегка искажены и такое ощущение, что они ее не выпускают. Я засандалил в землю нужное плетение и через минуту из-под нее, распихивая камни и глину, на поверхность вылез скелет. На нем еще можно было разобрать обрывки одежды. Но человек явно умер очень давно. Я перенес останки немного в сторону, и темное уплотнение дернулось за ними, как бы прилипнув. Заинтересовавшись, попробовал считать данные с костей. И то ли я уже насобачился, то ли просто не мешали информационные наслоения. Сразу стал получать картинки, звуки, даже запахи. Через пару минут прервал эксперимент. Все, что хотел, узнал, да и незачем копаться в чужой жизни. Уверенный в себе турист-англичанин примерно 105 лет назад отправился в одно из самых малонаселенных мест на Земле, узнал из интернета. Отказавшись от сопровождающих, был достаточно опытным путешественником. А здесь глупость случилась. Камень выскользнул из-под ноги, и турист ухнул головой вниз. Невысоко, всего-то 2 метра. Зато камень внизу попался острый. Череп пробило. Вот и вся история. Я перенес, вернее, пролевитировал, не хотелось руками трогать, кости в другое место, энергетически более нейтральное. За пять секунд поднял слой земли в виде могилы, аккуратно опустил туда кости, закопал. Рядом лежащий булыжник положил сверху, обрезал его, превратив в прекрасную базальтовую плиту, на которой будто сама появилась надпись «Хогарт Виктор». Спустя 10 секунд, поколебавшись туда-сюда, темная тучка, которую я пока в шутку решил считать душой этого англичанина, растаяла. На самом деле я не знал, что это было, но если пофантазировать, то выходило интересно. Душа человека попала в энергетическую аномалию-ловушку и висела там, пока я не перенес останки в другое место. Упс, дурак. Я постучал себя по лбу. Мог бы посмотреть, была ли там информструктура этого облачка или нет. Сейчас-то уже ничего не видно, кроме информструктуры скелета. Ну да ладно, какие наши годы, еще насмотримся. О, кстати, на одном из потоков сознания я уже подготовил, собрал, структурировал информацию, нужную для дела под условным названием «взлом века». Пора приступать. Хоть и не хочется нарушать внутреннюю безмятежность. Для разнообразия я потратил еще какое-то время, чтобы магией гномов, точнее ее остатками, давно уже переработал, сформировать в ближайшей скале пещеру-дом. Пока небольшой, на пару комнат. Удачно получилось. И место красивое. Рядом река несет свои воды, а дверь выходит в сторону заката, освещающего тягучие водные массы, перекатывающиеся по выбитому в древние времена руслу. Комфортабельный дом внутри скалы и площадка для медитации с козырьком как сверху, так и снизу. Укрепленный и выдвинутый каменный язык, на котором приятно сидеть и болтать ногами. Испытав только что поставленный душ, освеженный и довольный, я создал кресло. Стол на языке снаружи, сервировал его и счастливо вздохнул. Кажется, наконец я вижу отдельные мазки общей картины под названием «Счастье». Элхор. Он задумчиво шел к своему кораблю. Эмоции еще кипели внутри, в особенности негативные, но в пределах нормы. Поэтому этот коктейль чувств Элхор и не пытался подавить. Надо сказать, веганцы считали, что чувства и эмоции основа жизни и лекарство от старения цивилизации. Главное сохранять баланс. Сейчас давлели фыркающие возмущение и бурлящее негодование. Это было красиво и вкусно. Отвлекшись от созерцания своих чувств, Элхор вернулся мыслями к занимавшему его вопросу. Зачем центавреец Иехолум дал Серам добро на свободные действия? Ведь, по сути, сбитый Алиелой, сестрой Элхорой, корабль серых оказался пустышкой. Живых там не было, кроме обычных биороботов. Поэтому веганцы так спокойно вступали в небольшие корректировочные конфликты с Серами и иногда с другими расами. Хотя в этот раз пилот серых испытывал довольно редкие для них эмоции. Возможно, это был новый тип биоробота. И этот вопрос не стоило даже выносить на судилище. Особенно если учесть множество попыток серых уничтожить уже веганцев, когда те начинали сильно им мешать. Неужели серые поняли? Или просто реагировали, как реагирует примитивное существо, когда его тыкаешь палкой? Неужели появился тот, кто действительно смог прорваться сквозь барьер знания? Или это все же обманка и всего лишь развитая технология? Поведение Иехолума вроде бы намекает, что это то самое. Но это вполне может быть и обманкой для серых. Элхор на мгновение замер. А может, это обманка и урок уже для них, веганцев? Сознание затопило транслируемое кораблем Айтурин радость. Айтурин означает «быстрый, как луч света», хотя перемещался он на большие расстояния совсем не со скоростью света, а практически мгновенно. Матовая поверхность обшивки поплыла, и Элхора мягко втянула внутрь корабля. Мгновение, и он оказался в космосе. Некоторое время он любовался Землей, смакуя это чувство. «Алиела!» — позвал он, и рядом на фоне планеты появилась мордашка любимой сестры. «Как дела, Элхор?» Она выжидающе посмотрела на брата. Веганец какое-то время не сводил глаз с сестры, так похожей на мать, которая осталась на далекой родине, и ответил. И холум сдал серым землян. В смысле? — нахмурилась девушка. — Тот корабль, который не захотел стать мертвым, и огрызнулся, словно земное животное волк. Да так, что преследователи упустили добычу. — Жаль, — сказала Алиела. Мы можем что-то сделать? Элхор дернул головой. Жест, означающий примерно то же, что пожатие плеч у землян. Не знаю, прямого запрета на вмешательство у нас нет, но комитет пообещал серам полгода не слишком обращать внимание на их действия. Они немного помолчали. Земля плавно поворачивалась вокруг своей оси, облака создавали причудливые формы, иногда собираясь во что-то смутно знакомое. «Ты нашла того человека, из-за которого мы снова сцепились с серами. — Нет, — грустно ответила Алиела. Как сказали бы земляне, он словно сквозь землю провалился. — Запусти зонда, разведчики, или своих контактеров поспрашивай. Девушка вздохнула. — Запущу. — Поспрашиваю. — Но что-то мне говорит, что не все так просто. — Ну что ты расстраиваешься? Домой хотела слетать. А тут такое заворачивается. — Так слетай. Несколько дней ничего не значит. Ага, а то ты не знаешь законы взаимовлияния векторов событий, желаний и намерений. Как только исключишь или наоборот обозначишь свой вектор желания, так сразу же образуется яма, куда скатывается вероятность события, повышая эту вероятность, или же событие не вскарабкается на пик образовавшейся горы. Элхор с нежностью посмотрел на сестру, которая даже сквозь расстояние умудрялась дотягиваться до него своим азартом и интересом к делу. «Ладно, ладно. Лучше скажи, позволяет ли обожаемая тобой теория точечного управления событиями, частный случай, который ты мне сейчас пыталась напомнить, найти человека, заварившего, как говорят земляне, кашу?» Алиела смутилась. «Я стараюсь», — неохотно ответила она но пока не получается. А как насчет информационного поля планеты? Через наружную сенсорную сеть своего псевдоживого корабля Элхор засек двигающийся в сторону Земли корабль серых и проводил его внимательным взглядом. Корабль увеличился, стал прозрачным. Аппаратом управлял Иридянин, который был с серым на переговорах. Элхор отвернулся. «Ты же знаешь, что Земля, кроме всего прочего, отличается исключительной плотностью информационного поля!» Девушка слегка поморщилась. «Очень сложно там работать даже мне, мастеру-оператору информационных полей!» «Не оправдывайся!» — улыбнулся Элхор. «Я знаю, что ты в нем, как образно говорят земляне, словно рыба в воде. С некоторых пор мне кажется, что это не так». «В том инциденте, где, как мы считаем, появился интересующий нас землянин, в информационном поле творится сущее безобразие и бедлам». Алиела снова нахмурилась. «Я еще не разобралась, где правда, а где нереальные образы. Самое занятное, знаешь что?» Она слегка прищурилась, глядя на брата. Элхор задумался, перебрал все варианты, но так ничего и не придумал. «Ладно, не мучайся», — сжалилась сестра. Дело в том, что в информационном поле отчетливо видно, что разруху в Англо-Австралии учинил мифологический старый земной бог Тор. А почему мифологический? Насколько я помню, такой персонаж реально существовал. Я прошерстил информацию из наших хранилищ знаний. Так вот, в мифологии землян он присутствует под разными именами в разных странах. И этому персонажу приписывают дела нескольких наших заклятых друзей и врагов. Девушка задорно улыбнулась. В его собирательный образ вошло даже два деяния нашего великого Ауруха Селета. Ого! удивился Элхур. Интересно было бы с ним пообщаться на тему земли. Все его знания есть у нас в хранилищах, можешь ознакомиться. Это так, но личные впечатления и мысли нагляднее. Так вот. Тот же Аурух Селет считает, что некоторые деяния и события, с которыми он сталкивался в свое время, могут быть результатом деятельности энергетических сущностей, которых земляне называют богами. Вселяясь в землян, они могли включать у них скрытые экстрасенсорные способности, а те также могли использовать некоторые возможности, присущие этим сущностям, то есть богам. Получался своего рода симбиоз. Я слышал, что когда-то существовала цивилизация энергетических существ, но вроде как они давно исчезли. Можно предположить, что часть их осталась в галактике, а может в иных галактиках, и в некоторых случаях они могут участвовать в жизни материальных цивилизаций. «Хм, надо будет заняться», — проговорил Элхор. «Займись», — согласилась сестра. «Но я продолжу. Так вот, судя по информационному следу, Там действительно был бог Тор, но он был как бы единым целым вместе со своим прообразом. Поэтому, я и говорю, там был мифологический Тор. Хм, и что это значит? Пока непонятно. Тем не менее, там еще был кто-то вполне материальный. Вот и попробуй, поищи такого хоть в вживую, хоть в информационном поле. Что ж, тогда давай используем старые добрые методы инструментального и агентурного поиска предложил Элхор, и изображение Земли резко как бы скакнуло на него. Настолько быстро корабль веганца начал двигаться навстречу планете. Ник. Итак, первый шаг — найти спутники связи. Все-таки пришлось использовать один из вымененных уников. Точку коннекта к сети, конечно, безопасники уже определили, но находится она в далеком городе, не связанном с моим текущим местоположением. Связь слушается, я абсолютно в этом уверен. Поэтому пришлось полдня заниматься дезинформацией, делая вид, будь то я интересуюсь всем, что происходило на Земле за последние полвека. Впрочем, действительно было интересно. Разброс вопросов у меня был огромен, и я надеялся, что мои истинные приоритеты останутся за кадром. Не задавая прямых поисковых запросов, а просто гуляя по ссылкам, мне удалось найти аналог программы, Показывающий весь летающий в космосе мусор, спутники и прочие болтики-отвертки от космических аппаратов вокруг Земли. Подобных программ и в мое время было море, и я полагал, что сейчас ситуация не особо поменялась. Так и вышло. Среди множества действительно мусорных останков вполне открыто отмечались и спутники связи. Причем как наши, так и остальных стран. В основном англо-австралийские, китайские, индусские и, что удивительно, немецкие. В информационном поле России про немцев не особо много говорилось, однако они на остатках европейских территорий вполне неплохо поживали. Карта мусора все показывала в режиме реального времени, чисто математически рассчитывая положение спутников и иногда корректируя данные со специальных серверов. Все это было не секретно что меня больше всего и удивило. Хотя, может, просто посчитали глупым прятать очевидные вещи? Солнце село, встало и снова стало клониться к горизонту, когда я смог, наконец, создать некую систему, выстроив в соответствии координат спутников с координатной сеткой, построенной моими датчиками. Кстати, до сих пор не полностью оцифровавшими Землю с точки зрения частотно-волновых характеристик. Потом, где-то на трое суток, я отвлекся. Не получалось сделать телепортационные небольшие окошки, которые бы не дрейфовали относительно спутников, чтобы можно было спокойно их ковырять. Снова пришлось поднимать и переосмысливать модель телепортации. Без было сложно. В процессе я даже несколько раз недовольно слегка стукал браслетом, в котором сидел мой друг Искин по столу. От нервов, конечно, но лезть внутрь умника все еще опасался. Хотя мысленно смирился с тем, что все-таки придется это делать. Так вот, насчет телепортации. Частотно-волновые характеристики одного места включают в себя до миллиона разных параметров, которые мне удалось выделить из общего облака характеристик. Причем количество этих параметров может варьироваться в зависимости от места и количества объектов поблизости. Если говорить совсем грубо и упрощенно, то один параметр может учитывать разные черты одного из объектов данного места. То есть массу, условные координаты относительно других объектов, тех, что рядом Земли, Солнца, галактики и прочих. Движение, направление, температуру и так далее. Для каждой точки измерений, то есть для одной такой комплексной характеристики из миллиона, снимается уровень или сила ее влияния. И, соответственно, та, у которой этот уровень выше, и является превалирующей точкой привязки. Например, снимаем частотно-волновые данные местности. Сюда входят параметры озера, на берегу которого оценивается точка привязки, объем воды, ее температура, количество деревьев поблизости, камни на берегу, температура воздуха, даже данные, пролетевшие мимо птички. В любой момент, задав эти параметры, телепорт настроится на эту точку но понятно, что со временем все меняется. Птичка улетела, вода остыла, деревья сбросили листья, и частотно-волновые данные постепенно теряют свою актуальность. Поэтому их периодически надо обновлять. Вот, кстати, можно оптимизировать такие координаты. Например, исключить параметры птички, оставить лишь пару камней на берегу, тогда и обновлять характеристики координат можно реже или совсем не обновлять. Но и тут не все так просто. Без параметров других объектов, если вдруг камни перенесут, точка выхода тоже переместится. Тут еще важен уровень сигнала каждого объекта, от чего зависит, к чему именно координата привязывается. Если выбрать характеристики птички, а остальные убрать или снизить, то телепорт будет появляться рядом с птичкой, даже если она летит. А объект, появившийся из телепорта, приобретет с этой стороны параметр объекта привязки, то есть скорость движения и другие. То есть все время будет рядом с птичкой, что и требовалось доказать. Несмотря на кажущуюся простоту этого взаимодействия, функция влияния параметров оказалась довольно капризной дамой. Чем больше уточняющих параметров убираешь, тем координаты становятся стабильнее, медленнее меняются, но делаются грубее и в какой-то момент могут перестать работать или совпасть с такими же характеристиками другого объекта. И теоретически... Ага, если найти и убрать привязку к этому миру, а подставить данные другого мира, то можно оказаться именно там. Нет, что-то тут не так. У меня ведь не получается прыгнуть по известным мне координатам Лунгрии. Возможно, я еще не все додумал. Впрочем, того, что есть, достаточно и для выполнения текущей задачи и чтобы слегка оптимизировать уже снятые координаты реперных точек на Земле, сделав их более стабильными и устойчивыми. Все это вполне объясняет тот факт, что есть некоторый процент координат, прыжок в который не срабатывает. Просто координаты снимаются моими датчиками скопом, без учета текущих знаний, поэтому они могут содержать большое количество быстро меняющихся привязок. Но их все же мало да и доработать датчики съема ничто не мешает. «Привет, Коля!» — сестра с любопытством смотрела на меня через интерфейс болталки. Особого ажиотажа, надо сказать, болталка не вызывала, разве что слегка удивила дизайном и магическим способом связи, упомянутым мной. «Привет, сеструха! Какие-то проблемы?» «Да нет! Ты что сбежал-то?» «Да так!» — хмыкнул я, Возникло желание сломать нарождающуюся линию событий, обстоятельств и кое-чьих намерений. Сестра некоторое время пыталась осмыслить мои слова, но потом, видимо, просто отбросила в сторону, как нечто маловразумительное. Я хотела обсудить кое-какие вопросы касательно медицинского инфосервера. Сестра дождалась моего кивка и продолжила. А почему такое название? Почему инфосервер? Это твой вопрос или представители службы безопасности? Я немного обострил разговор, а то так дыша, пасхи будем реверанса крутить. Однако сестра отреагировала спокойно, даже, кажется, отмахнулась от подтекста, скрытого в моих словах. Само собой, нам придали дополнительные научные силы, имеющие довольно высокие допуски. Кстати, если уж на то пошло, с таким подходом и меня тоже можно назвать работником службы безопасности как и подавляющее количество населения России», — сказала сестра. «Ну хорошо», — я ухмыльнулся. «Инфосервер, потому что это сервер, обрабатывающий информацию на уровне инфосети, и создан он с помощью инфомагии». Что-либо скрывать я не собирался. Мне, напротив, было интересно, до каких мыслей дойдут земные умы на основе этих данных. Воевать-то я особо ни с кем не собирался». Ну, разве что надо разобраться с этими похищениями и инопланетянами. Маловато у меня сведений. Вот организую доступ в инет и перечитаю всю информацию. Понятно, что пока открытую. Про закрытую еще подумаю, что можно сделать. Исходя из полученных знаний, это возможно. Но методы, скажем так, дурно попахивают. Сестра даже не поморщилась, услышав мой ответ. И дальше мы несколько часов обсуждали то, что она и ее помощники смогли раскопать с помощью медицинского инфосервера, прикидывая, как его можно интегрировать и работать с его данными. Хорошо, хоть меня в свое время натаскал тот странный астральный образ ученого-врача на Лунгрии. Иначе я бы выглядел совсем дилетантом в разговоре. А так более-менее тянул тему. Понятно, что незнание земной терминологии несколько усложняло общение. Но дело пошло. Земных ученых удивляла и восхищала диагностика, возможность как массового, так и точечного энергетического воздействия. Сам же я пополнял копилку инфосервера более обширными данными в области медицины. Особенно радовало то, что я сразу дал им доступ к разным экспериментам над подопытными с помощью инфосервера. И ученые, сами того не зная, а может предполагая, развивали и скин медсервера. Кстати, Ксюха уехала. Устав от обсуждений, снова перешла к бытовому сестра. «Ты ее, наверное, чем-то обидел». Обвиняющие нотки легко улавливались в ее тоне. «Да нет», — я пожал плечами, — «ничего такого не было». Ленка вздохнула. «Жаль. Ладно. Она как будто встрепенулась. Возможно, я себе понапридумывала. Катя спрашивала о тебе. «Она может мне позвонить по болталке», — напомнил я. «Видимо, стесняется». Я попозже сам ей извякну. Сейчас немного занят. Этими делами нельзя было заниматься у нас. Мы тебя чем-то обидели. Сестра с беспокойством стала всматриваться в меня. Я слегка улыбнулся. Все нормально, Лен. Я же тебя предупреждал, что периодически буду уезжать. К тому же очень сильно привык к просторам и свободе. Выдал я новые аргументы. Да и никуда же я не деваюсь. В любой момент могу к вам прыгнуть. Хорошо. Немного успокоилась Ленка. Тут Николай с тобой хотел поговорить. В смысле, мой муж. Ты так неожиданно ушел, что он не успел что-то с тобой обсудить. Я попозже выйду с ним на связь. Кстати, посмотришь на своем столе. Я там оставил терминал болталки без привязки к человеку. Это уник, переделанный для связи со мной. В нем есть небольшой контактный список. Можешь отдать мужу, пусть попробует позвонить. Я отвечу, как освобожусь. Ну что ж, «Не теряйся!» — Ленка улыбнулась и отключилась. «Блин, все-таки обозначила, что она тут типа главная!» Я в ответ тоже улыбнулся, хотя никто и не видел. И вот, наконец, все получилось. Небольшой телепорт располагается вплотную к нужной части спутника. С той стороны камеры, транслирующие визуальную обстановку. Спутники небольшие по размерам, но их много. Воздух, кстати, не вытекает из открытого окна, как можно было бы предположить. Просто потому, что, как оказалось, наши с настройки телепортационного инфосервера, вернее первоначальные, которые делал именно он, просто не реагируют на молекулы воздуха и воды. Вот жук все продумал. Правда, там были еще какие-то настройки, но я не смог понять на что. Я и эти-то экспериментальным путем определил. То есть воздух и вода спокойно протекают сквозь телепортационную рамку, не телепортируясь. Правда, не трогаются молекулы, которые находятся внутри организма. То есть сервак считает их одним целым с организмом. А то ведь и без крови можно остаться. Но это все в программной модели инфосервера. Нормально. Крутой сепаратор получился, надо сказать. Отдохнув немного и погоняв птиц в небе воздушными потоками, вернулся к работе. Достал из пространственного кармана чемодан суперкомпа. Отметил у себя чувство легкого возбуждения и открыл замки. В центре, в выемке материала, похожего на поролон, лежал кубик Рубика. Ну почти, уж очень похож. Множество разноцветных квадратиков на каждой стороне и придавали сходство с игрушкой. Впрочем, в памяти всплывали усвоенные знания. и Я был очень доволен тем, что я знаю. Вытащив довольно тяжелый куб из чемодана, я, ха-ха, кубик -ха, Рубика, повернул верхнюю его часть, после чего он, собственно, и включился. Некоторые квадратики слегка засветились, на некоторых появились небольшие надписи. Я нажал сразу три квадратика, и над компом вырос объемный экран с... снова ха-ха... Обычной консолью, правда не на темном фоне, а на красивом голубом с какой-то эмблемой позади. Ничто в этом мире не меняется. Впрочем, я не удивлен. Этот режим как раз и служит для отладки, настройки и прочих дел. В этот раз экран был, кажется, голографический. Немножко посидел, наслаждаясь видом монитора над столом, на фоне реки и природы. Посмотрел на облака и улыбнулся. Нажал на кубе еще пару комбинаций клавиш, и на экране появились символы, обозначающие включение голосового командного модуля и клавиатурного. Перед кубом появилась клавиатура. Я потрогал ее, так как моя заимствованная память говорила, что должна быть тактильная связь. И, о чудо! Действительно, ощущение, будто трогаешь что-то вроде легкого пенопласта, наличествовало. Кстати, еще была связь через уник, Но я по понятным причинам ее проигнорировал. Я размял пальцы и положил их на клавиатуру. Нус, проверим, как знания уложились в памяти. И пальчики забегали по клавишам. В консоли все тот же английский язык, как наиболее лаконичный, хотя в наличии для интерфейса и русский, и китайский, и английский. Хм, больше не предлагает. В мое время можно было выбрать из сотни. В какие-то моменты можно еще ускорить действия словами. Ком. Показать внутреннюю разводку интерфейсов. На экране тут же разворачивается запрос. Вообще максимальная производительность работы с компом достигается через коммутацию с личным уником. Тогда порой можно достичь реакции компа, сравнимой со скоростью мысли. Собственно, цель данного этапа – как раз скоммутировать этот буник, то есть большой универсальный информационный комплекс с пока неактивным эскином, с моим биокомпом, дабы быть. Хотя бы не слабее и не хуже обычного среднестатистического современного программиста. Все нужное для разработки находилось в самом Бунике. Я запустил среду разработки и пробежался взглядом по интерфейсу. Внезапно появилась надпись. «Проверить наличие обновлений на сервере производителя». Э, нет. Не зря я сразу отключил коммуникации. Нафиг мне надо, чтобы кто-то отследил коннект. Вдруг поймал себя на том, что улыбаюсь. «Нравится мне это дело». Задача, по сути, была несложной. Всего лишь нарисовать как со стороны Буника, так и с моей, программный протокол обмена данными. Создал магическую заглушку, которую прилепил к оптическому выходу Буника. Данные с нее поступали мне в биокомп, и обратно также уходила порция данных. Вскоре все заработало. Легкота, даже на коррекцию ошибок можно было забить». И я получил возможность управлять Буником мысленно, через свой биокомп. С грустью погладив клавиатуру, я вздохнул и убрал ее, как и дисплей. Все, что надо, появится у меня в виртуальном пространстве. Скорострельности оптического канала хватало. Служба безопасности России. Капитан Башеров? Патрушев с интересом посмотрел на посетителя. Так точно, непроизвольно вытянулся молодой человек в котором четко прослеживались татарские корни. «Разрешите войти?» «Да, конечно, располагайтесь». Баширов мельком глянул на странного лысого здоровяка, что-то делающего за большим сенсорным экраном столом, и миловидную девушку с отрешенным видом, сидящую в углу комнаты за зеленой стеной из растений и цветов, и присел на предложенное место. «Вы простите, капитан, что оторвали вас от дел», начал Патрушев. «Ваш рапорт за номером 145 мы читали, но хотели бы услышать об операции из ваших уст. Сразу предлагаю перейти на «ты». Мы с вами в одном звании, да и вызов, так сказать, полуофициальный. Принимается?» «Принимается», — расслабился гость. «Как мне к тебе обращаться?» «Можно просто, Сергей». «Я Тимур», — кивнул Баширов и с любопытством огляделся. «Так что вас интересует?» Просто расскажи своими словами, что произошло. Баширов ненадолго замер, проверяя допуски присутствующих людей из другого отдела службы безопасности, так называемого мозгового, в отличие от их, силового, чтобы определить, насколько он может быть откровенным. Собственно, перед нашей группой ставилась простая задача. Взять под плотный контроль, в том числе инструментальный и информационный, человека, который у нас по документам операции проходил под именем Вой. Вели мы его от самого дома его сестры, как я понимаю, до Центрального торгово-развлекательного комплекса в Новосибирске». Баширов на мгновение замолчал и благодарно кивнул вере, принесшей ему стакан с водой. Предполагалось, что возникнет необходимость в защите объекта, поэтому все было серьезно. Группа прикрытия, захвата, силовой поддержки, информационной... В общем, по высшему разряду». Баширов ухмыльнулся. «Да уж. Тем не менее, что-то пошло не так», — поддержал разговор Патрушев. Баширов пожал плечами. Группа информационной поддержки сразу обозначила несколько потенциально опасных целей. Правда, одну быстро переквалифицировали как наблюдателей, вернее, наблюдателя, а вторую — как боевика. По наблюдателю пришла команда ничего не делать. «Это была китаянка Шуцы. «Да», — кивнул капитан, — «ничего не делать, но держать под контролем». А вот боевика приказали брать, если он проявит агрессивность по отношению к защищаемому объекту. Наша группа инструментальной и информационной поддержки сумела определить, что боевик использовал стационарные микрокамеры для объемного съема видеоинформации и миниатюрный дрон для медикаментозного незаметного нападения на цель. Поэтому пришлось повозиться, чтобы нас не засекли. Техника нам была знакома, и мы решили документально зафиксировать все этапы нападения на защищаемый объект. Управление дроном кратковременно было перехвачено, он на несколько мгновений изменил свою траекторию и в одном месте подхватил наши боевые наниты, которые на физическом уровне заблокировали систему впрыска. Кстати, там оказался смертельный яд. На информационном уровне также заблокировали команды использования механизма нападения. А вот управление самим дроном потом вернули боевику, чтобы зафиксировать непосредственно его действия. «Зачем это делалось?» – спросил Патрушев. «Могу предположить, что этот расчехлятор планировалось использовать потом, но это уже не наше дело». Баширов вздохнул и отпил воды. «Да и не вышло ничего. Вернее, с нашей стороны все было сделано практически идеально. Это и проверочная комиссия признала». А вот дальше дрон каким-то образом был уничтожен, его просто размазало в лепешку, а сам диверсант умер по неизвестным причинам. Он зачем-то подходил к объекту защиты. Почему вы его тогда не перехватили? Оружия у диверсанта не было, наши наниты уже прицепились к нему и не обнаружили никаких скрытых или миниатюрных систем нападения. Да и просветили его» удостоверившись, что у него нет системы отслеживания подобных действий. Он был чист. Даже ядов на руках не было, как ни странно. Решили рискнуть, тем более, что Рианмобил был под рукой. Мы могли бы вытащить пострадавшего из того света. По крайней мере, если бы что-то случилось, через пару секунд он уже лежал бы в капсуле. Опасность нападения на объект защиты в этот момент и нами, и тактическим эскином была признана довольно низкой. Поэтому решили брать диверсанта на выходе. Ну и сама операция подразумевала не полную защиту объекта, а с допустимым уровнем опасности для него. Зато акцент делался на получении полной информации по нападению и нападающим с полной фиксацией всех их действий. Отчет врачей мы видели. Патрушев изучающий, посмотрел на Баширова. А каково ваше мнение? Почему умер диверсант? Баширов вновь вздохнул. Я не знаю. Но интуиция мне просто кричит, что никакие это не антенны биополевого излучения были. Он немного помолчал. Мне кажется, это объект охраны, каким-то образом убил диверсанта. И все же, почему вы так думаете?» Баширов смерил Патрушева долгим взглядом и, наконец, ответил. Когда диверсант поздравлял объект с победой, тот посмотрел на него с заметным удивлением, а потом уже в спину ему эдак презрительно усмехнулся. Мол, идиот, куда полез? Ну, смутился капитан, мне так показалось. Ник. Последний этап – коммуникация Буника со спутником. Здесь особых сложностей при наличии знаний тоже не предвиделось. Такая же оптическая нашлепка в нужные порты, в обычном режиме служащей для отладки на Земле, а протокол обмена данными стандартный. Вторую нашлепку – на еще один оптический порт Буника. Единственное, чем от стандартной связи отличалось текущее, отсутствием необходимости в личной идентификации и идентификации подключаемого аппарата, которую я и отключил у Буника. Эти порты использовались только один раз на заводе для контроля и отладки связи. И все. Потом спутники уходили на орбиту, и, видимо, никому и в голову не приходило, что кто-то будет использовать эту возможность. В принципе, не должно такого быть. Но, может, мне просто повезло. И нет у меня никаких данных, что кто-то, например, из других стран запускает в космос свои спутники-диверсанты, чтобы подключаться таким образом. Видимо, профита особого нет. Кроме того, порты находятся не снаружи, и добраться до них, не разобрав спутник, довольно сложно, если вообще реально. Это я появился своими инструментами прямо внутри. А сможет ли кто-то другой из местных? И вот он радостный момент. Чик, и дело сделано. Я погонял в виртуале запросы. Такое ощущение, что даже работает быстрее, но это скорее психологический эффект. Теперь сделать на на максимальное количество спутников, желательно на все, а в программной части прописать периодическую смену спутника связи, как какого-то прокси. А еще проверить, будет ли работать, если буник отправить в пространственный карман. Теоретически должен, ведь связь Буник-Спутник действует на инфомагическом слое, лишь на концах преобразовываясь в световые сигналы. Попробовал, все получилось. Вообще круто выходит. Осталось включить и скин, и посмотреть, что он умеет, и пригодится ли мне. Потом, кстати, надо будет сделать что-то подобное и для подключения к другому сегменту сети, англо-австралийскому.